Глава 9 10 часов Майрон снова воспользовался именем Уина и поставил автомобиль на стоянке Мариона. Он поискал ягуар своего друга, но не нашел. Болитер выбрался из машины и огляделся в поисках охранников. Никого, все стояли у главного входа, тем лучше. Он быстро переступил через белый трос, окружавший поля для гольфа, и двинулся по стриженной лужайке. Уже стемнело, но ему хватало света, падавшего из окон соседних зданий. Несмотря на свое громкое имя, Мэрион занимал маленькую территорию. От парковочной площадки до Гольфхаус-Роуд была всего сотня ярдов. Майрон медленно тащился вперед. Висевшая в воздухе влага оседала на нем тяжелым одеялом из мельчайших капелек. Рубашка стала липкой, Треск сверчков, настойчивый и неистащимый, звучал так же монотонно, как песни Мэрайи Кэрри, хотя действовал не столь раздражающе. Травах листал его по ногам. Несмотря на свою нелюбовь к гольфу, Майрон все-таки ощущал некий трепет, шагая по этой священной земле. Призраки прошлого словно витали вокруг него в ночном воздухе, как и в любом месте, овеянном старыми легендами. Майрон вспомнил, как однажды стоял... на игровой площадке в Бостон-Гарден, когда там не было ни души. Это случилось спустя неделю после того, как кельты зачислили его в свою команду в первом же отборочном туре НБА. Накануне Бокс Арнстайн, знаменитый менеджер кельтов, представил Майерна прессе. Это было здорово. Все смеялись, улыбались и называли Майерна новым Ларри Бёрдом. В тот вечер, когда он стоял один в огромном зале, Ему казалось, будто спортивные флаги склоняются над ним и покачиваются в воздухе, нашептывая что-то заманчивое о великом прошлом и о грядущей славе. Майрон так никогда и не сыграл на той площадке. Подойдя к Гольфхаус-роуд, он остановился и перешагнул через белый трос, потом нырнул за дерево. Да, нелегкая задача. Не только для него, но и для человека, которого он выслеживал. В таких местах все необычное сразу бросается в глаза. Например, незнакомая машина. Вот почему он оставил свою на стоянке Мэриона. Может, похититель сделал то же самое? Или его автомобиль стоит на улице? Или кто-нибудь его подбросил сюда? Майрон пригнулся и перебежал к другому дереву. Наверное, со стороны это выглядело нелепо. Верзило шести с лишним футов ростом и весом не менее 200 фунтов, ныряет от куста к кусту, как второстепенный персонаж вырезанный из окончательной версии грязной дюжины. Но разве у него был выбор? Не мог же он просто так идти по улице? Похититель сразу заметил бы его. План держался на том, что Майрон обнаружит злоумышленника раньше, чем тот увидит его. Как это сделать? Неизвестно. Майрон не мог придумать ничего лучше, чем ходить вокруг дома Колдорона, всуживая круги и высматривая... Ну, что-нибудь высматривая. Он огляделся по сторонам, не очень ясно понимая для чего, в поисках какого-нибудь хорошего местечка для преступника, там, где он мог надежно спрятаться или забраться на дерево и наблюдать за всем с помощью бинокля. Ничего. Ночь абсолютно тихая и безветренная. Майрон обогнул квартал, смело лавируя между зарослями и чувствуя себя, как Джон Белуши, когда тот пробирался в дом Дина Уормера, в Зверинце. «Грязная дюжина» и «Зверинец». Надо смотреть поменьше фильмов. Продолжая описывать круги вокруг дома колдорнов, Майрон задумался, а кто он, собственно, дичь или охотник? А вдруг не он следит, а за ним?» Он попытался спрятаться получше, превратиться в часть окружающего пейзажа, слиться с ночным мраком и стать невидимкой. Майрон-болитер, мутант-ниндзя. В просторных домах сквозь жалюзи пробивался свет. Это были красивые и уютные дома, добротные и основательные, не любящие чужаков, прочные, как у третьего поросенка. Никакой волк в них не заберется. Он был уже совсем рядом с домом колдорнов». По-прежнему ничего и ни одной машины на дороге. Майрон обливался потом, как горячий кекс с сиропом. Господи, скорее бы принять душ. Он пригнулся и оглядел дом. Что теперь? Ждать. Следить за каждым движением. Майрон никогда не любил слежку. Обычно подобным занимался Уин. Он умел сидеть на месте и хранить терпение, а Майрон уже начал нервничать. Надо было купить журнал какой-нибудь. Бесконечные минуты ожидания прервала открывшаяся дверь. Майрон привстал. На крыльце появились Эсме фонк и Линда Колдрон. Они прощались. Эсме крепко пожала руку Линде и направилась к автомобилю. Миссис Колдрон закрыла дверь. Эсме фонк завела мотор и уехала. Увлекательная вещь эта слежка. Майрон снова устроился под кустом. Тут было полно зелени. Куда ни взглянешь, сплошные заросли. Наверное, благородным потомкам первых эмигрантов нравятся кусты. Может, они привезли их с собой на Мэйфлауэре? Ноги у него стали затекать. Он выпрямлял то одну, то другую. Больное колено, оборвавшее его баскетбольную карьеру, ныло все сильнее. Хватит, ему жарко, он весь липкий и страдает от боли, пора выходить. Неожиданно он услышал звук. Он донесся со стороны задней двери. Майрон вздохнул, поднялся и обогнул дом. Сзади нашелся еще один удобный куст, и, спрятавшись за ним, он выглянул наружу. На заднем дворике стоял Джек Колдрон со своим Кэдди, Дайаной Хоффман. Джек держал клюшку, но меча перед ним не было, он просто беседовал с Даяной Хоффман, очень оживленно. Она отвечала тем же, вид у обоих был раздраженный. Майрон не слышал, что они говорят. но видел, как оба энергично размахивают руками. Спор. И весьма горячий. Любопытно. Конечно, все это могло иметь вполне невинный смысл. Игроки и Кэдди часто ругаются друг с другом, подумал Майрон. Он где-то читал, что Севи Балеструс, бывший испанский вундеркинд, буквально дрался со своим Кэдди. Обычное дело. Спортсмен и Кэдди слегка повздорили, тем более на чемпионате, который всем вымотал нервы. Вот только время они выбрали странное. Человек получает звонок от похитителя. Он слышит, как сын кричит от боли. А через два часа спокойно идет на задний двор и спорит с Кэдди о своем бэксвинге. Тут что-то не вяжется, верно? Майрон решил приблизиться к дому, но прямого пути к нему не было. Везде торчали кусты, похожие на фальшивые фигурки футболистов, какие втыкают в поле во время тренировки. придется добраться до угла дома и зайти сзади майрон сделал быстрый маневр влево и снова бросил взгляд на дворик жаркий спор продолжался Дана хоффман шагнула к джеку вдруг она влепила ему по резкий звук рассек ночную тишину как взмах косы майрон замер на месте дая что-то крикнула он расслышал слово ублюдок но больше ничего даяна швырнула окурок к ногам джека и в бешенстве удалилась Джек постоял, глядя на траву, медленно покачал головой и вернулся в дом. «Так-так», — подумал болитор, — «с его бэксвингом явно что-то неладно. Майрон остался сидеть за кустом. На дороге послышался шум машины, очевидно, уехала Даяна Хоффман. Могла ли она играть в этой истории какую-то роль? Судя по всему, она постоянно находилась в доме, А если это загадочный заглядатый? Майрон устроился поудобнее, обдумывая версию, однако ему ничего не успело прийти в голову, потому что он увидел мужчину. По крайней мере, он подумал, что это мужчина, с его места трудно было разглядеть как следует. Майрон смотрел на дом, не веря своим глазам, он ошибся, попал пальцем в небо, наблюдатель вовсе не прятался в кустах или на дереве. Майрон в оцепенении наблюдал, как одетая в черную фигура вылезает из окна верхнего этажа. Если он правильно понял, там находилась спальня Чеда колдрана «Привет, парень». Майрон пригнулся к земле. «Что теперь? Ему нужен план». «Да, точно, хорошая идея. Но какой? Схватить злоумышленника? Нет, лучше проследить. Вдруг тот выведет его на Чеда колдрана Он опять выглянул из-за куста. Фигура в черном спускалась вниз по белой решетке, увитой густым плещом. В нескольких футах от земли человек спрыгнул вниз и тут же бросился бежать. Великолепно! Майрон последовал за ним, стараясь держаться как можно дальше, но незнакомец мчался, не останавливаясь. Трудно преследовать такую цель, не поднимая шума. Майрон немного отстал. Будет плохо, если его засекут. К тому же у преступника наверняка есть автомобиль или напарник, который ждет его. На этих улицах почти никто не ездит, он сразу услышит шум мотора. Но что дальше? Что делать, когда злоумышленник окажется в машине? Бежать назад к своему автомобилю? Нет, упустит время. Следовать за ним пешком? Чепуха, как же поступить? Хороший вопрос. Жаль, тут нет Уина. Преступник продолжал бежать». Он быстро удалялся, Майрону уже не хватало воздуха. Черт, за кем он гонится? За Фрэнком Шортером? Примечание. Чемпион в марафонском беге на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Конец примечания. Они мчались еще четверть мили, как вдруг незнакомец резко свернул вправо и исчез из виду. Все произошло так неожиданно. что Майрон испугался, не заметил ли его преступник. Ну, вряд ли, он держался далеко сзади, а преследуемый ни разу не оглянулся через плечо. Майрон решил ускорить темп, но под ногами лежал гравий. По такой поверхности двигаться бесшумно невозможно. Все равно надо догонять. Он рванул вперед, высоко вскидывая ноги и балансируя на цыпочках, словно барышников, во время диареи. Господи, только бы его никто не видел. Вот и поворот. На табличке написано название улицы «Грин Эйкерс Роуд». Зеленые просторы. Мелодия из старого телешоу завертелась у Майрона в голове, будто кто-то нажал кнопку в музыкальном автомате. Он не мог остановить ее. Эдди Альберт ехал на тракторе, Ева Габур открывала коробки в своей квартире на Манхэттене, Сэм Друкер махал рукой из-за прилавка магазинчика, мистер Хейни оттягивал подтяжки большими пальцами, поросенок Арнольд хрюкал. кажется это влажность его до канала Майрон свернул направо и посмотрел вперед ничего грин эйкерс роут была тупичком, где стояло не более пяти домов роскошных он успел заметить по обеим сторонам улицы тянулись высокие изгороди из зелени Путь к особнякам преграждали ворота открывающиеся дистанционно или набором цифр на кодированных замках Майрон остановился и оглядел дорогу. «Так где же парень?» Он чувствовал, как сильно бьется его сердце. Никаких следов преступника. Он мог укрыться только в леске, видневшемся между двумя домами. Наверное, там он и исчез, если действительно хотел сбежать, а не спрятаться в кустах. Видно, все-таки заметил слежку и решил затаиться среди деревьев. А потом, когда Майрон пройдет мимо, нападет на него из засады. Не очень-то приятная мысль. что теперь?» Майрон слизнул капельки пота с верхней губы. Во рту сухо, он почти слышал, как по телу струятся ручьи пота. «Какого черта?» — сказал себе Майрон. «В нем шесть футов и четыре дюйма роста и двести двадцать фунтов веса. Он большой парень. Добавь сюда черный пояс под хаквандо и натренированное тело. Он отразит любую атаку, если преступник не вооружен. Итак, тренировки и опыт Конечно, помогают, но они не делают пули непробиваемым, никого, даже уина Впрочем, уин не дал бы себя втянуть в такую дурацкую ситуацию. Майрон носил оружие в тех случаях, когда считал это абсолютно необходимым, а уин всегда таскал с собой пару пистолетов и еще что-нибудь длинное и острое. Он был вооружен до зубов на зависть странам третьего мира. Так что же все-таки делать? Майрон посмотрел направо и налево, но спрятаться было особенно негде. Шеренга кустов выглядела плотной и непроходимой. Оставался лишь лес в конце дороги. Но там царил полный мрак, и лезть туда не хотелось. Да и нужно ли? Нет, хотя бы потому, что бессмысленно. Майрон не имел ни малейшего понятия, что это за лес, насколько он велик, куда ведет. При подобном раскладе шансы найти преступника близки к нулю. Есть еще вариант, что злоумышленник просто спрятался и ждет, когда Майрон исчезнет. Исчезнет? Похоже на план. Майрон вернулся в начало Гринэйкерс роуд, свернул налево, прошел пару сотен ярдов и устроился за очередным кустом. Теперь он и кустарники — неразлучные друзья. Вот этому можно дать какое-нибудь имя, например, Фрэнк. Он ждал час. Никто не появился. замечательно. Майрон встал, попрощался с Фрэнком и направился к своей машине. Наверное, злоумышленник удрал через лес. Это означало, что он тщательно продумал план отхода или, что более вероятно, хорошо знал эти места, из чего следовало, что это Чет Колдрон, или похитители были прекрасно осведомлены обо всех их действиях, Они могли знать, что в дело вмешался Майрон, и Колдорны нарушили их инструкции. Майрон очень надеялся, что похищение мальчика — розыгрыш. Но если оно настоящее, ему придется подумать о последствиях. Как похитители отреагируют на то, что он сделал? Шагая по полю для гольфа, Майрон вспоминал их последний звонок, когда в телефонной трубке раздался жуткий крик Чеда Колдорна.